Глава девятая. К моему удивлению, тема проверки девятки начала раскручиваться очень быстро. Одно совещание в Большом доме, второе. Генерал Захаров, грузный, лысый начальник охраны, сначала был против. Упирал на то, что вся затея небезопасна. Может случиться перестрелка, да еще в присутствии высших лиц страны. Все на пару дней застопорилось, но потом вопрос в свои руки взял Андропов. Прочитал мою служебку. Обговорил порядок действий со всеми участниками. Был определен конкретный день, когда должна была состояться проверка. Телохранителям и сотрудникам кремлевского полка были выданы два комплекта оружия с холостыми патронами и боевыми. Последние носили начальники смен. Они были предупреждены о начале учений. Состоялся даже целый инструктаж на Лубянке. Пока я носился и все согласовывал, в Кремле начались переговоры Дубчика и Брежнева. По обрывкам слухов глава Чехословакии сопротивлялся идее уйти в отставку. В отказ пошли и члены ЦК, которых мы привезли в Москву. Не помог компромат, что взяли у англичан. Дубчик утверждал, что все это провокация, никаких договоренностей с островными господами у него нет и быть не может. Признание возле машины выбито под давлением. Тем временем было уже сформировано альтернативное теневое правительство во главе с министром обороны. Их прилет показали по центральным каналам. Никто уже даже не скрывал, что Чехословакию ждут перемены. Андропов распорядился показать пленку на пленуме ЦК ЧКП, который был созван в Праге на 5 мая. Целью этого собрания было успокоить чехословаков, которые вот-вот были готовы подняться на всеобщую забастовку. Американцы тоже нагнетали. Страны НАТО срочно начали военные учения в Италии и ФРГ. Голоса вопили о попрании свобод, призывали чехов подняться на борьбу с угнетателями. Ситуация становилась все более шаткой и взрывоопасной. Брежнев пригрозил Дубчику показать пленку не только на пленуме, а подбросить копии ведущим западным телеканалам. Кто-нибудь из них да и пустит в эфир. После такого о мирной власти речи уже быть не может. Друг Саша вполне может на несколько лет отъехать в места не столь отдаленные. Как минимум о карьере политика можно будет забыть. 8 мая Дубчик сдался. В Свердловском зале под вспышки фотокорреспондентов подписался под отставкой, передал власть министру обороны. Учения Варшавского блока на территории Чехословакии были продлены еще на две недели. Комитет направил в Прагу большую группу сотрудников для укрепления кадров СТБ. Больших демонстраций в столице не случилось. После заседания пленума ЦК ЧКП среди чехов начали ходить слухи о странностях в деле Дубчика. Пока Брежнев заламывал друга Сашу, страна активно готовилась к празднованию Дня Победы, а я к проверке 9-го отдела. И как стало понятно, подобраться к охраняемым персонам оказалось совсем несложно. Хоть парада на Красной площади и не было, в Кремле решили провести большой торжественный прием. Пригласить послов, лидеров Европейских компартий, ветеранов. С утра я зашел в костюмерную «семерки», выбрал себе по размеру милицейскую форму. Зарядил штатный Макаров холостыми патронами, выдвинулся к Спасской башне. Тут царел привычный бардак, растянувшаяся пробка из вип-автомобилей, чехарда охранников и милиционеров. Я спокойно встал в оцепление, огляделся. Никто не собирался проверять мои фальшивые документы. Постовые курили в кулак, трепались. Прошел разводящий, но он тоже не обратил на меня внимания, протирал пот со лба. Майские праздники в Москве выдались жаркими, солнце жалило, народ старался оказаться так или иначе в тени. Сейчас бы хорошо употребить эскимошку или пломбирку, а еще лучше холодного кваса или пива. Я вспомнил чешский пилснер. Тоже вытер под платком, помахал фуражкой. Рядом ментоны обсуждали, почему утром выдали магазины с холостыми патронами, но так вяло, без энтузиазма. Видимо, уже не раз перетерли. Потом тоже переключились на пиво. Ругали мартовское, хвалили жигулевское. Я тоже устал стоять, начал переминаться. Потом тихо запел знаменитый марш «Рэд Запомнился он мне дебильными, но смешными словами — «Наш Советский Союз покарает. Весь мир от Европы к Неве на Восток. Над землей везде будут петь. Столица, водка, советский медведь». Пробка из vip автомобилей прилично так подсократилась. Проверяющие в воротах начали осматривать авто поживее. Я же шаг за шагом начал перемещаться в оцеплении внутрь Кремля. На меня никто не обращал внимания. Но отошел милиционер, потом подошел обратно. Стал чуть левее. «Все народы здесь стоят того, что мы все воплотили на свет». Благодарный низкий поклон от самой могущественной в мире. Вот так всегда. Всякая ерунда лезет в голову. А что-то нужно — подивынь. Вот знать бы формулу Виагры или котировки акций в будущем. Это же какой жизненный бонус. Но нет, Ред Далерт прет из меня. Я практически дополз до знакомого мне здания Совмина, когда служевые подобрались. Ага, показался кортеж Брежнева. Двое мотоциклистов, черная «Волга», лидер с мигалкой, «Зил», две замыкающие машины. Я подобрался, незаметно расстегнул кобуру, вставил затычки в уши. Сейчас все и узнаем. Андропов переживал, мол, что-то может пойти не так. Вот сейчас и проверим, либо пан, либо пропал. Как только ко мне приблизился правый мотоциклист, я вытащил Макаров и бросился к нему на перерез. Сделал два выстрела в голову. Милиционер испугался, вильнул мотоциклом, после чего уронил его почти под колеса лидера. Скорость была небольшая, и надо отдать должное водителям. Волга резко затормозила. Охрана быстро достала пистолет и начала стрелять холостыми прямо сквозь стекло. Правда, в то место, где меня уже не было. Водитель Зила прямо по инструкции вывернул руль, втопил газ. Делал он все правильно, и у него почти получилось. Тяжелая машина въехала передними колесами на газон, почти развернулась, но, увы, села днищем на высокий бордюрный камень. Задние автомобили попытались объехать и прикрыть с собой ЗИЛ, но не успели. Я уже был возле двери, за которой сидел... Нет, не Брежнев, разумеется. Того заранее предупредили о проверке и отправили в Кремль с другим кортежем. Генерал Захаров, собственной персоной. В него почти в упор я и разрядил Макаров. Затем элегантным прыжком через капот ушел на газон. Тут меня попытались захватить ошалевшие милиционеры и зацепления. Про пистолеты они забыли, решили использовать методы регби. То есть сбить с ног. Под крики я увернулся от одного, поднырнул под прыжок другого. Перекатом, пачкаясь от траву, проскользнул дальше. Подскочил на ноги и притопил. Началась долгая погоня. Словно марафонский бегун, я мчался по Сенатской площади в сторону колокольни Ивана Великого. Кремль был пуст, никаких туристов. Вот бы была потеха, если эту погоню заснял какой-нибудь иностранец. «Стой!» Позади меня засвистел милицейский свисток. Я промчался мимо царь пушки, оглянулся. Преследователи прилично отстали, надо еще поднажать. Возле царь колокола я резко повернул направо, считая исполнил трюк из паркура. Милиционеры еще больше отстали, а я, проскочив между Архангельским и Благовещенским соборами, еще раз резко свернул в сторону деревьев, притаился за стволом большой елки. Огонь, громыхая сапогами, пробежала мимо. Потом проехала одна из машин сопровождения. В открытом окне висел охранник «девятки» с ЭКМом. Надо же, успели достать. Все, что мне оставалось, это отряхнуться, вытереть под солба, достать из кармана рыжий парик очки, слегка преобразиться и спокойным шагом отправиться обратно на Сенатскую площадь. Разбор полетов случился прямо в здании Совмина в кабинете Андропова, так сказать, не отходя от кассы. Когда я заявился обратно, снова прошел усиленное оцепление к кортежу и помахал рукой Захарову, тот, конечно, обалдел. Сразу потащил меня к Юрию Владимировичу. Вот, дескать, полюбуйтесь. В кабинете уже были оба его зама, Ценёв и Цвигун. Сразу после меня пришел и Алидин, Посмотрел на мой маскарад, покачал головой. «Не ранен?» «Даже не поцарапался». Я посмотрел на форменные брюки. «М-да». Вот они травой были испорчены напрочь, и ведь никто в оцеплении даже не обратил внимания. «Что показала проверка?» Коротко поинтересовался Андропов, поднимая трубку вертушки. «Ага, докладывать собирается». Захаров честно признался. «Охраняемое лицо условно убито». «Пробить защищенное стекло Зила обычными пулями невозможно», — буркнул Ценёв. «Будем считать, что Орлов стрелял бронебойными». «Все, кроме Ценёва, покивали. Такое вполне возможно». «Да, Леонид Ильич Андропов. Да, учения закончились». «Чем?» Председатель КГБ посмотрел на нас долгим взглядом. На Захарова так и вовсе многообещающе. «Учения закончились удачно. Выявлены недостатки в охраняемом периметре организации службы девятого отдела. Будем срочно устранять». «Нет, это никак не помешает возложению цветов к могиле неизвестного солдата. Тут все по плану, вторая смена работает с вами». Андропов положил трубку, раскрыл ежедневник. «А теперь давайте к деталям». Сидели долго. Я рассказывал по шагам, как проник на объект. Объяснял, что покушения из огнестрела, да еще из толпы самые опасные. Напомнил, что Гром уже полгода как успешно использует бронежилеты. Почему бы не надевать их на Брежнева, Косыгина и других высших чиновников? «Они не согласятся», — помотал головой Цвигун. «Я пробовал ваш этот, Б-1. Он тяжелый». «Не обязательно постоянно носить», — пожал плечами я. «Сделайте шкалу опасности охраняемых лиц. зеленое, оранжевое и красное. При нарастании угроз усиливается защита. Добавляются машины охраны в кортеж, под пиджаки охраняемых лиц надеваются бронежилеты». Тут я вспомнил про такую классную вещь, как раскрывающиеся дипломаты. Попросил листику Андропова. Быстро нарисовал, как обшить изнутри сумку бронепластинами, раскатывать ее, закрывая охраняемое лицо. «Для гранат тоже можно сделать специальный раскладывающийся контейнер. Охранник, скорее всего, погибнет, но разлет осколков будет меньше. Шансы спастись у остальных станут сильно выше. Я нарисовал бронеконус, которым легко будет накрывать любую лимонку». «Может, тебя к нам в девятый забрать?» Генерал Захаров побарабанил по столу пальцами. «Очень дельные предложения. Сразу подполковника дам, соглашайся». «Не отдам», — коротко произнёс Оледин. «Кто гром возглавит?» «На кону жизнь Леонида Ильича!» «Отряд «Гром» за полгода спас жизни с полусотни советских граждан. А Дубчик? А Мавзолей Ленина? А Кобры, наконец?» «Нет, не отдам!» Начался спор, который прервал Андропов. «Пока ничего менять не будем. Предложение оформить в письменном виде». Юрий Владимирович повернулся ко мне. «Направить на мое имя. Дальше решим, что в спецнии для разработки, что пустить по девятому управлению». «Виктор Иванович, Орлову выписать премию за рацпредложение. Оледин покивал, а я мысленно потёр руки. Лишними деньги не будут нам переезжать на днях в новую квартиру. Раз уж Андропах такой щедрый, отплачу за добро добром. Впишу ещё в записку идею мобильной глушилки в кортеже. Орлов же по ВУЗ, специалист по РЭП. Вот и результат. ВУЗ – военно-учётная специальность. После покушений с огнестрелом из толпы фугасы с радиовзрывателем номер два по опасности. Надо готовиться. С переездом нам очень помогла супруга Кожедуба, Вероника Николаевна. Увидев меня в коридоре с коробками и чемоданами, тут же, не реагируя на вялые протесты, принесла ведро со шваброй. Когда в квартиру поднялась округлившаяся Яна с фикусом в руках, она застала картину маслом. Фактурная жена Аса, повернувшись ко мне задом и наклонившись малопалы полы, это что добрый день вероника николаевна обернулась улыбнулась а вы стала быть яна жена майора орлова да а вы познакомься вмешался я отбирая на всякий случай фикус это четвертая звездочка нашего соседа прославленного героя вероника кожеуб откуда про четвертую звездочку узнал удивилась женщина ваня рассказал и что он еще рассказал ну как вы познакомились он ехал в электричке ему глянулась одна красавица подошел знакомиться а она ни в какую истинная правда вздохнула вероника николаевна моему тогда всего двадцать года было молодой низенький военные шинели знаков различия не видно но ну, и говорил с украинским акцентом стеснялся а я москвичка десятый класс заканчиваю с мальчиками ни разу не целовалась но он настойчивый был «Пригласил на танцы в полковой клуб. Пришла, идем по аэродрому, а Ване все встречные полковники и майоры честь отдают. Спрашиваю, это такая шутка?» «Молчит. Заходим в клуб, Ваня снимает реглан, а там такой иконостас. Тут-то все и стало понятно. А вы, Николай, чего награду не носите?» «Можно на «ты»?» «Не положено, выдано секретным указом». «А вы в каком году поженились?» — поинтересовалась Яна, обходя квартиру. Супруга была тут в первый раз и прямо горела любопытством. Постучала каблучком по паркету, тряхнула тяжелой шторой. Сморщилась. «Ясно. Будем менять. С чего женщина начинает вить свое гнездышко? Правильно, со штор. В сорок седьмом Ваня привел меня на полковое собрание, сказал, что хочет жениться. Однополчане меня уже знали, одобрили. На следующий день расписались, и уже больше двадцати лет душа в душу». Женщины продолжили болтать, и я пошел заносить вещи. Пока таскал коробки, опять отчетливо понял, сколькими вещами я тут оброс. Что-то досталось от Орлова. Например, костюм, фотоаппарат, радиоприемник ВЭФ. Чем-то снабдило государство. Форма, сапоги, шинель, тренировочный костюм с большой надписью «СССР». У яны имущества было намного больше. Одних платьев штук 6, зимние вещи плюс постельные принадлежности и белье. Когда я вернулся со второй ходки, в квартире уже была вторая швабра. Яна активно включилась в процесс мойки полов. «Дорогая, ты же беременная. Давай я уберусь, а ты...» «А что я?» — жена сдула челку с лица. Чьи буду гонять? Беременность не болезнь». На эту сентенцию Вероника одобрительно хмыкнула. Послала меня в квартиру дубов за стремянкой вытирать пыль с карнизов. Приведя все комнаты в порядок и даже заправив постель, мы с Яной пригласили Веронику выпить чаю. У запасливой жены с собой была жестяночка Цейлонского и риски. Эх, ребята, соседка с удовольствием посмотрела на нас, сидящих напротив. Хорошая вы пара. Детей будете растить уже при коммунизме, всего будет в достатке. Живи и радуйся. Есть мнение, вздохнул я, что радостно жить нам всякие враги не дадут, и мы им поперек горло. Капиталисты они такие, покивала Вероника, но у нас сильная армия. Да и как с такими героями, как вы с Ваней, можно кого-то бояться? Очень даже просто. Поколение фронтовиков уйдет, а на смену им кто встанет в первые ряды? Всякие сынки да внуки, золотая молодежь. Вот она и сдаст страну не за понюшку табака. Ради красивой жизни поездок на запад, и не будет никакого коммунизма. Один оголтелый капитализм, где человек человеку волк. Но этого ничего, разумеется, женщинам я говорить не стал. «Ты чего вдруг таким мрачным стал?» — удивилась жена, разглядывая меня. «Давай звать соседей отмечать новоселье. Я позвоню родителям, а ты иди в гастроном». «Я не мрачный, а задумчивый. Думаю, где купить сейф». «Домой?» «Домой». «И зачем он тебе?» — Яна всплеснула руками. «Орлов, ты из Праги привез миллионы, а я и не знаю?» Тут я вспомнил пачки с британскими фунтами, золотые суверены, Тяжело вздохнул. Не привез, а мог бы». «Стабельное оружие», — я поднял палец. «Не всегда можно сдать в пистолет, хорошо иметь при себе на случай внезапной командировки». «У Вани в части списывали и распродавали какое-то имущество», — Вероника отставила чашку, встала. «Я сейчас позвоню и узнаю». «Приглашай на новоселье».